На площадке лестницы к Свану подошёл метрдотель, который куда-то отлучился во время его приезда. Ада это поручила передать Свану, но это было уже час тому назад, в случае если он ещё приедет, что перед возвращением домой она вероятно заедет к Приво выпить чашку шоколаду. Сван тотчас же отправился к Приво. Но на каждом шагу экипаж его задерживался другими экипажами. или людьми, переходившими улицу, досадными помехами, которые он с удовольствием опрокинул бы, если бы составление протокола полицейским не задержало его ещё больше, чем остановка экипажа из-за переходящего улицу пешехода. Он лихорадочно считал минуты, прибавляя к каждой из них по несколько секунд для большей уверенности, что он не сокращает их, мысленно увеличивая таким образом шанс приехать к Приво вовремя и еще застать там адетту. Затем в минуту просветления, подобно больному лихорадкой, очнувшемуся от тяжелого сна и начинающему сознавать нелепость бредовых видений, среди которых он блуждал, не будучи в состоянии провести отчетливую границу между собою и ими, Сван вдруг отдал себе отчет о Насколько чужды были ему мысли, овладевшие им с того момента, когда ему сказали у Вердюренов, что одет-то уже уехала. Насколько новой была испытываемая им сердечная боль, которую он сейчас только сознал, точно проснувшись от глубокого сна. Как? Все это треволнение от того лишь, что он не увидит одет-то раньше завтрашнего дня? Между тем, как именно этого он и желал всего какой-нибудь час тому назад, направляясь к госпоже Вердюрен. Он был вынужден признать, что сидя в том же самом экипаже, увозившим его теперь к Приво, он не был больше прежним сваном, и не был даже один, но с ним вместе находилось другое существо, приросшее к нему, спаянное с ним, существо, от которого он ни в силах будет, может быть, освободиться, с которым ему придётся обращаться так же деликатно, как мы обращаемся с нашим начальством или с нашей болезнью. И все же с той минуты, как он почувствовал, что новое существо соединилось таким образом с ним, жизнь его показалась ему более интересной. Напрасно говорил он себе, что возможное свидание с нею уприво, напряженное ожидание которого до такой степени опустошало, оголяло предварявшее его мгновение – что он не мог найти ни одной мысли, ни одного воспоминания, способных доставить хотя бы малейшее успокоение его уму. Если только оно состоится, по всей вероятности, будет похоже на все другие его свидания с нею, не принесёт ничего особенного. Как и каждый вечер, едва только встретившись с Адеттой, бросив украдкий взгляд на её переменчивое лицо, и тот, чежь отводя этот взгляд в сторону, из страха, как бы она не прочла в нём намёка на рождающееся желание, и не перестала бы верить в его равнодушие, он потеряет способность даже думать о ней, слишком поглощённый подысканием предлогов, которые позволили бы ему остаться ещё некоторое время вместе с нею и заручиться от неё обещанием, не подавая при этом вида, будто он очень настаивает. что они завтра снова встретятся у Вердюренов. Иными словами, предлогов продлить на несколько мгновений и возобновить на следующий день мучительное обольщение, приносимое ему бесплодным присутствием этой женщины, которую как ни близко он к ней подходил, сван всё не решался заключить в свои объятия. Её не было у приво. Тогда сван решила смотреть все рестораны бульваров, Чтобы выиграть время, сам он отправился в одном направлении, а в другом послал своего кучера Реми дожила Ридана работы рицаря, которого стал поджидать после того, как его собственные поиски оказались бесплодными в условленном месте. Экипаж не возвращался, и Сван представлял себе приближающийся момент, одновременно как такой, что Реми скажет ему: "Эта дама там, И как такой, что он услышит напротив этой дамы нет ни в одном из кафе.